11. Чувствовал я себя хреново, но поскольку просто сидел и ничего не делал, уровень энергии немного поднялся. Пока не минует опасность, я не мог зарядиться полностью, хотя вряд ли сейчас я защитил бы людей, ведь главная опасность заключалась в том, что кто-нибудь из них раздолбает вертушку об стену. Мы двигались гораздо быстрее, чем на автомобиле. Ага, я считал открытый автомобиль небезопасным, но эта вертушка оказалась не намного безопаснее. Никакого ботопилота, как мы привыкли в современных летательных аппаратах. Только примитивный автопилот, помогающий придерживаться курса по центру туннеля. Тарик и Леонида держали руки на штурвалах и не спускали глаз с панели управления. Я загрузил сделанную по пути карту в общий канал, и вычислил текущую скорость и предполагаемое время прибытия. Любые навигационные указатели и предупредительные сигналы в туннеле давно уже не работали. Нам еще повезло, что горело аварийное освещение. Если мы правы, и Барри не знает про туннель для строителей терраформеров, она понятия не имеет, куда мы направляемся». «Враги будут преследовать нас в автомобиле из туннеля, если узнают, куда его дели два враждебных автостража. А их шаттл будет искать на поверхности наш шаттл или вертушку. Скорее всего, обоих». Айрис покопалась в сумке и вытащила аптечку. «Знаю, ты не любишь физический контакт, но у тебя сильное кровотечение, это слишком серьезно, сказала она. «Через минуту прекратится, ответил я. Уровень энергии был совсем низким, а передвигаться, пытаясь снять скафандр, чтобы она залатала дыры, значит израсходовать еще больше энергии и нервничать. Мне сейчас не до этого. Хотелось просто смотреть «Лунный заповедник» вместе с гиком-дроном. Хотя состояние гика-дрона было еще хуже моего. Я запустил в нашем канале его любимый эпизод «Первооткрывателей». Не знаю, полегчало ли ему, но он стал смотреть. «Один вопрос», — сказала Леонида, отвлекаясь от панели управления. «Он правда автостраж?» «Знаешь что, займись лучше своим делом», — ровным тоном произнесла Айрис, вытаскивая из аптечки бинты и вытирая кровь с корпуса гика дрона. «Ну зачем же сразу заводиться?» — отозвалась Леонида. Наверное, она слишком устала, чтобы скрывать раздражение. Она помолчала пять три секунды и выпалила. «Неужели кто-то сейчас смотрит по сети сериал?» «Ого! Похоже, произошла утечка, вероятно, со стороны гикадрона». «А я всегда смотрю сериалы во время полета, как ни в чем не бывало заявил Тарик. Леонида с сипением выдохнула. «Да пошли вы все!» «Взаимно», — сказал я. Мы никуда не врезались, но когда Тарик и Леонида притормозили в конце туннеля, стало ясно, что приземлиться в ангаре мы не сможем. Вход в него загораживало большое препятствие. Хреново. Однако, приблизившись, мы увидели, что это — наш шаттл. Мы просто не узнали его в тусклом освещении, и к тому же он как будто нацепил шляпу. «Братти, что это ты устроил?» Весело, но одновременно устало спросила Айрис. «Это спас палатка», — Донесся по коммуникатору его голос, настолько спокойный и ободряющий, что моя производительность слегка выросла. Наверное, я волновался сильнее, чем мне казалось. Я искал какой-нибудь способ спрятаться. Не хотелось закрывать люк в строительный ангар. Вдруг потом я не сумею его открыть. Здесь быстро собирается пыль, и зонды показывают, что в ангар нанесло песка. «Это же гениально», — признал Тарик, сажая аппарат в устье туннеля. Вертушка с лязгом приземлилась, и на панели управления что-то вспыхнуло красным, но, похоже, так и должно было быть. Вот что значит учёный. Люк шатла открылся, оттуда выпрыгнул Ратти и помахал нам. «Надо поторапливаться! Двадцать минут назад один зонд заметил к западу отсюда шаттл Барри Странцы. Ратти дал по сети команду, чтобы убрать спас-палатку, и они с стариком засунули ее обратно в грузовой люк. Мы с Айрис загрузили гикадрона в шаттл. Леонида забралась первой, придвинула нам сиденье и оттянула ремни безопасности, чтобы Айрис пристегнула гикадрона. «Да, Леонида вошла в шаттл первой!» Она не предприняла никаких попыток улететь без нас. И молодец, потому что пусть бот-пилот не умел говорить, но все же был очередным воплощением Гика, и я чувствовал, как он наблюдает за ней по сети, словно задумчивый хищник. Думаю, ей просто не терпелось поскорее убраться отсюда, и она знала, что единственный способ нас поторопить — это помочь». Ратти и Тарик забрались внутрь, Бот-пилот закрыл люк и поднял шаттл в воздух, пока они еще пристегивались на мостике. Арис вывела на экран навигации текущее положение Гика, учитывая его координаты, когда мы вошли в зону помех. «Нет смысла скрываться», — сказала она. «Летим домой». И она была права. «Мы прилетели сюда с другого конца обитаемого континента, через всю планету, и теперь чем быстрее мы покинем зону помех, тем лучше». Бот-пилот включил двигатели, и мы поднялись прямо из ангара. Зонды выстроились вокруг нас в карауле. Но я заметил, что гиг-дрон теряет работоспособность. Он получал данные от бота-пилота, но не отправлял ему указания. Я взял управление на себя, мягко перебросив входящие сигналы через наш канал и сортировал их тем же образом, как и сигналы дронов». Протокол немного изменился, но бот-пилот решил, что все получится. Даже с помощью бота-пилота я не мог отслеживать все сигналы зондов, как делал ГИК. Они слишком отличались от дронов-разведчиков, и я ни черта не знал о космических полетах. Сканеры шаттла по-прежнему работали в ограниченном режиме, но нас скрывала пыль. Навигационный интерфейс показывал, где заканчивается зона помех и примерное время до вылета из нее. Вскоре мы окажемся в верхних слоях атмосферы, там, где она перестанет быть атмосферой и становится космосом. Не знаю, как это называется. Гикдрон смотрел первооткрыватели, и я не хотел мешать ему расспросами. Текли минуты, и люди начали расслабляться, снимали шлемы и капюшоны. Тарик и Ратти отслеживали показатели, но начали болтать по сети. Айрис по-прежнему смотрела на карту, но рассеянно поглаживала гика дрона. Леонида откинулась в кресле и с облегчением выдохнула. Я тоже почти расслабился. У гика отличные шатлы, и этот мне особенно нравился. Хорошая обивка, и человеческими ногами не пахнет. Еще несколько минут, и мы окажемся на гике в безопасности. «Мы вышли из пылевого облака, и зонд впереди отправил мне предупреждение, после чего связь с ним оборвалась. Я выпрямился и сказал, — Они здесь!» Леонида встревоженно посмотрела на меня. Тарик переключил экран на внешние камеры. «Вот тот", напряженно произнес он. «О, нет!» — прошептал Ратти. «Я уже все понял по визуальным данным зонда. Да, это они». Вооруженный шаттл бариша странцы шел на сближение снизу. «Автостраж, если тебе нужно разрешение на использование летального оружия, — с мрачным видом сказал Айрис. Мне оно не требовалось, но всегда приятно его получить». Я выстроил зонды как дроны, чтобы использовать их и для разведки, и в обороне. В ожидании импульсной атаки бот-пилот изменил курс, шаттл дергался и вилял в стороны. С помощью бота-пилота я отправил один зонт на перерез, и шаттл Барри Шестранца выпустил импульс в него, а не в нас. Зонт взорвался. Вражеский шаттл снова готовился к атаке на его сканер, и без того, плохо работавший из-за помех, после взрыва совсем сошел с ума. Он не увидел второй зонт, который я уже запустил. Зонт нырнул вниз и врезался точно в нос шаттла Барри Странцы. Вражеский шатл отвернул, и хотя он остался цел, теперь ему придется чинить повреждения. Бот-пилот потерял ориентацию, а люди перепугались. Снова вернувшись на курс, наш шатл рванул вперед и увеличивал дистанцию между нами. Люди напряглись и молчали в ожидании. Ветер стих, смеркалось. Мы находились уже в космосе или близко к нему но я по-прежнему не замечал никаких признаков, что шаттл бариша Странцы нас преследуют. Я уловил по сети и коммуникатору какой-то шепот и перепугался, пока не сообразил, какой же я дурак. «Мы вышли из зоны помех», — сказал я. Бот-пилот связался с гиком и отсортировал для нас входящие сигналы. Тарик изучил экран. «Айрис, рядом другой корабль. Большой!» Он выдохнул с облегчением. «Мы поймали маячок университета. Это наши!» Ратти откинулся на спинку кресла. «Наконец-то! Ну и поездочка!» Айрис вызвала по коммуникатору Сета и сообщила ему, что мы живы. Я отвлекся от ее разговора и подключился к коммуникатору Гика. «Вероятно, нас преследуют», — сказал я и отправил видеозапись, как шаттл Барише Странцы взрывает зонд. «Принято», — отозвался он. Бот-пилот поймал сигнал с коммуникатора Бариша Странцы. Я повестил Айрис. Их коды доступа мы взломали через два дня после прибытия, так что я велел боту-пилоту расшифровать сигнал. Айрис добавила сета к общему каналу, чтобы он все слышал, и попросила меня. Можешь проиграть запись разговора? Я отправил запись в канал, и мы прослушали, как у работников бариша странца возникла коллективная паническая атака. Там еще один корабль! Наверное, прошел через червоточину, и мы его прошляпили! Да вы просто убогие недотепы, вот же говнюки! Прекратить! Вам ясно? Что, по-вашему, теперь будет? Он вооружен. Ох, боже ж ты мой! Вот же идиот! Хватит! «Дайте мне с ними поговорить», — настойчиво и взволнованно попросила Леонида. «Там мои коллеги разговаривают с бунтовщиками». Тарик посмотрел на Айрис, и она кивнула. Он дал Леониде доступ к коммуникатору. Леонида набрала в грудь воздуха, и ее лицо застыло в холодной сардонической маске. «Вы ее слышали? Прекратите! Это приказ руководства!» Все затихло. И Тарик даже проверил, не оборвалась ли связь. Теперь мы подошли уже достаточно близко, и я снова почувствовал Гика в сети. Он перехватил управление зондами, которые я собрал вокруг шаттла. Они разделились и повернули назад к планете. Теперь им уже не требовалось нас защищать, и он собирался снова использовать их в прежних целях. В нашем канале с Гиком дроном появился сам Гик на краткий миг их оказалось двое. «Что за корабль?» — спросил гик-дрон. «Догадайся сам», — ответил гик. «Это хализм, да? Вот радость-то». Я отслеживал состояние гика-дрона, его системы готовы были обрушиться. «Надо поторопиться», — сказал я. «Инициирую отключение», — сказал гик. «Отключение начато», — отозвался гик-дрон и выключился. Внезапно он превратился просто в кусок металла. Айрис шмыгнула носом, и от неожиданности я вздрогнул. Она с опаской покосилась на Леониду и спросила по приватному каналу. «У них было время для загрузки архива?» «Да», — ответил я. Она кивнула и вытерла глаза. «Я знаю, они единое целое, это тот же Перри» дрон починит и когда он понадобится нам в следующий раз будет как новенький но мне все равно страшно когда происходит что то подобное я просто не хочу терять ни частички перри понимаешь понимаю я и вправду ее понимал и меня накрыли эмоции огромная волна эмоций это было неприятно но в то же время хорошо Странная комбинация облегчения, радости и печали, как будто что-то застряло, а потом сдвинулось с места. Ну ладно, это был катарсис, подходящее определение. Так я чувствовал себя, когда убил цель, которая угрожала амении и смеялась надо мной, потому что я расстроился, решив, что Гик мертв. Вот только сейчас обошлось без насилия, и тогда это длилось не больше минуты, а сейчас как будто целую вечность. Никто не умер, и то дурацкое происшествие с памятью не повторилось. А если рецидив все же случится, то теперь я хотя бы знаю, что это». «Не сидите, Сиднем», — сказал гик нам сайрис переводя шаттл в режим стыковки. «Утешьте друг друга». «Да пошел ты в задницу», — сказал я. Да заткнись ты, Перри, одновременно со мной произнесла Айрис, и мне сразу полегчало.